Глава двадцать девятая. Лем. Влетев в гараж, я рухнул за руль и, даже не прогревая двигатель, вырвался на улицу. Хрен с ним. Один раз тот же переживет. А мне просто катастрофически необходимо было убраться как можно дальше от дома, пока я хоть как-то держал себя в руках, чтобы не свернуть хрупкую тонкую шейку этой... Сука! Шандарахнув ладонями по рулю, я сильнее утопил педаль газа, несясь по ночной трассе. Не было у меня приличных слов для Полин. Хотелось орать матом и крушить все вокруг. Хотелось придушить ее собственными руками. Ведь знал же, что не стоит с ней связываться. Нужно было просто хорошенько вы**ать один раз и послать куда подальше со всеми ее тараканами. Нет же, как наивный мальчишка творил всю эту романтическую дичь. Добравшись до участка леса, где мы вырубали деревья, я вытащил из багажника старый топор, которым не пользовался уже миллион лет, и со всей дури вонзил его в ближайший ствол. Сука! О чем я только думал? Что ей будет настолько хорошо со мной, что она забудет о всех своих дебильных загонах? Что захочет остаться? Что в конце концов доверится своим чувствам, а не голове? Потому что я был уверен, что они есть. Ощутил их всей кожей несколько часов назад точно так же, как в ту нашу последнюю ночь в Испании. Блин. Большое сухое дерево с громким треском повалилось на рыхлый снег. А я в ярости ударил топором по И какого же хрена эта идиотка снова включила свою чертову голову? В чувствах нет никакой стабильности. Ну, конечно же, гораздо стабильнее жить с мужиком, который помимо тебя еще толпу других баб. Вот он, залог крепких здоровых отношений. А ты, Лем, просто кретин, раз решил, что любовь что-то да значит. Ну да, какая уж тут любовь. Так животная страсть и похоть. И Надо же было самому влюбиться. Второй раз в одну и ту же упрямую, глупую девчонку, непонятно что, вбившую себе в голову. Щепки из-под топора летели во все стороны. Мышцы рук и спины забились, становясь каменными и днегнущимися. А я все не мог унять свою ярость. Еще никому не удавалось настолько меня довести. Еще никогда во мне все так не кипело. И жил же себе спокойно без всех этих сопливых бридней. Не стоило начинать. Она же живет, кайфует. Ее же все устраивает. К чему обошлять хороший секс-любовью, да, Полин? Вот только не трахаются так девчонки, которая ничего не чувствует. Не отдаются вот так, как она отдавалась мне. Не смотрят на тебя вот такими оленями глазами. Не мог я все это придумать. Просто не мог. Так какого сука хрена ей еще нужно было? Чего не хватало, чтобы забыть об этом дурацком страхе быть брошенной? Ведь и не бросали ее никогда. Теперь-то она знала, что не в ее отце тогда было дело, что именно ее мать лишила ее близкого человека и теперь сама поступала точно так же. Как же она не понимала этого? Что собственными руками рушло не только свое счастье, но и... Да черт возьми, мое! Ведь за эти недели с ней я действительно узнал, как выглядит мое счастье, по сравнению с которым меркло все, что было в моей жизни до этого. Все, что казалось удобным, комфортным, привычным, спокойным, необходимым. Девчонка с голубыми глазами на бледном лице и растрепанными волосами, растерянно натягивающая край моего свитера на голые бедра посреди кухни, вот что было моим счастьем. Девчонка, жмущаяся ко мне под бок на диване в гостиной и с аппетитом жующая персиковый пирог на ночь глядя, была моим счастьем. Девчонка, строящая рожица моей кошки, когда та на нее шипит. Девчонка крепко держащая меня за руку и всеми легкими выдыхающие запах леса. Девчонка, жутко боящаяся открытой высоты, но смело шагающая за мной по узким, раскачивающимся тропинкам, целующая меня по утрам под подбородком, заливающаяся нежным смехом на сиденье моей машины. Больно ей было. Как же! Сука! Сука! Сука! Сука! Я не знал, сколько времени провел в лесу, пока окончательно не выдохся. Пока бушующая злость не сменилась ноющим разочарованием и апатией. Но обратно я возвращался уже в рассветных сумерках. Дом встретил меня тишиной и собранным чемоданом в холле у двери, от одного вида которого в груди все опуталось колючей проволокой. А я понял, что все это время где-то глубоко в подсознании все равно надеялся, что парень передумает что поймет, какую ошибку совершает. Смешно и наивно. А потом внутри словно разорвалась атомная бомба, и я опустился на ступеньки лестницы второго этажа, не в силах оторвать взгляд от того, что видел. В гостиной на диване, полностью одетая, спала Полин. Неспокойно, время от времени вздрагивая, одной рукой она куталась в край пледа, подтянув к себе колени, а вторая ее рука лежала на спине в уткнувшейся мордой ей в живот. Тонкие пальцы с аккуратными ноготками то и дело слегка сжимались на короткой черной шерстке, а вес тихо урчала. Так тоскливо, как я еще никогда не слышал. Две мои кошки, наконец-то поладившие друг с другом. Нет, не так. Одна моя любящая и преданная, а вторая гуляющая сама по себе. Сложив руки на колени согнутых ног, я оперся на них подбородком и просто смотрел, словно зависнув в каком-то пограничном состоянии, где мне было абсолютно пусто, и так же бесцветно, как и сейчас в доме, пока медленно встающее солнце еще не раскрасило все вокруг разными оттенками. Полин все еще была здесь, но уже не была со мной, и я не знал, что делать дальше а, если честно, просто не хотел, чтобы этот момент заканчивался. Не готов был ее отпустить, даже после этой ночи. Даже после того, что она выбрала не меня. Злился на нее до чертиков, но не мог избавиться от того трепета, что разливался по телу от одного лишь ее присутствия. Никогда не думал, что вообще буду способен чувствовать что-то подобное. — Что ж ты делаешь, глупо? Тихий шепот сорвался с моих губ помимо воли, и Полин, вздрогнув, открыла глаза, поднимая на меня потерянный взгляд. И время замерло, остановилось, растворяясь в ударах пульса в висках. А я бесконечно долго тонул в небесно-голубых озерах, захлебываясь собственным бессилием, пока у меня в кармане не затрезвонил будильник на телефоне. Вес прострепенулась, потянулась, утягивая спину, тиранулась мордой о ладонь Полин, а потом, замерев на мгновение, соскочила с дивана и метнулась ко мне, усаживаясь у моих ног и выглядывая в сторону гостиной, словно не понимая, как вообще там оказалось. Я успокаивающе почесал ее за ухом и, поднявшись, направился вниз, чтобы покормить ее, лишь бы не думать. Когда же, насыпав корм, я вышел из ее комнаты в холл, Полин спешно натягивала теплые ботинки у самой входной двери. «Опять сбегаешь?» Хмыкнул я, складывая руки на груди, и оперся спиной на дверь. А Она, выпрямившись, заправила прядь волос за ухо. Такой уже привычный родной жест. «Нет, я бы попрощалась. Просто не хотела дольше необходимого напрягать тебя своим присутствием. Такси приедет минут через двадцать. Я подожду на улице». «Я разве выгонял тебя?» Внутри снова медленно вскипала злость. «Нет, но...» «Отмени», — процедил я, срывая свою куртку с вешалки. «Если тебе так не терпится убраться отсюда, что ты готова проторчать столько времени на морозе, я сам тебя отвезу домой. Все равно буду ехать мимо на работу». «Лим, ты не должен. В машину. Живо». Я дернул за ручку ее чемодан, и Полина, опустив голову, выскользнула на улицу. Не знал я, зачем делал это. Видимо, долбанное воспитание, будь оно неладно. А может, было в этом что-то, что помогло бы поставить точку? Вернуть ее туда, откуда забрал? Закрыть эту историю раз и навсегда. Ведь она сама так решила. — Лем, я... Нерешительно произнесла Полин, стоило мне остановить дочь у ее дома. Или уже почти не ее, а я, крепче сжав руль, уставился в окно на заснеженной еле, недалеко от крыльца. Молчи, Полин, просто молчи. Ты уже достаточно сказала. Несколько секунд в машине стояла гнетущая тишина, а потом она дернулась ко мне, утыкаясь лбом в мой висок, и накрыла мою щеку ладонью, прижимая к себе, а моего уха коснулся отчаянный шепот. Прости меня! — Пожалуйста, прости. Порывисто отстранившись, Полин выскочила на улицу, забрала свой чемодан и, утирая нос тыльной стороной ладони, скрылась в доме. А я вдавил педаль газа, помчавшись обратно в лес, потому что еле сдерживался, чтобы не вернуться за ней. Ведь кожу моей щеки буквально жгло от ее слез. — Сука! Ну какого же хрена она делала со мной? — Полин. — Ну, здравствуй, крошка. Натан поднялся из-за своего стола, стоило мне войти в его кабинет. «Выглядишь...» «Хреново, знаю, спасибо». Перебила я его, усаживаясь в кресло для посетителей, а он сел в соседнее, внимательно рассматривая меня. «Вообще-то я хотел сказать великолепно, хоть немного устала, но раз уж ты настаиваешь, что произошло?» «Ничего». Я постаралась как можно более равнодушно пожать плечами, Натан прищурился. «Это твое ничего. Вчера сообщил мне, что не будет выкупать твою долю в фирме. Не хочешь объяснить мне, почему? Я думал, вы приедете сюда вместе». «Над». Я поджала губы. «Мы можем просто закончить с оставшимися документами. У меня самолет через несколько часов». натан удивленно нахмурился, ведь я сама забронировала себе билет, не сообщив ему. «Самолет куда?» «Домой, в Париж». Он откинулся на спинку своего кресла, сжимая пальцами переносицу, и покачал головой. Тогда понятно, почему он был так зол. Я был уверен, что ты останешься в Уильямс Лейк. «С чего вдруг?» Скрестив руки на груди, я закинула ногу на ногу. «Он что, все рассказал тебе?» «Смеешься?» Натан смерил меня таким взглядом, Будто я сморозила самую большую глупость, что он когда-либо слышал. Лейм не из тех, кто будет трепаться о своих отношениях направо и налево. Даже лучшим друзьям. Просто он привел тебя в свой дом. Это просто дом, хоть и самый невероятный из всех, что я видела. Да нет, Полин. Нат разочарованно вздохнул. Этот дом — его личная территория на которые он никогда никого не пускал, ни одну женщину, ни разу даже на порог. И мне казалось, раз он перевез тебя к себе, между вами что-то особенное. Ты для него особенная, та самая. Я закусила губу и перлась взглядом в свои колени. Моя зазноба истошно взвыла, царапая мое сознание изнутри ногтями. А сердце в груди затрепыхалось, как крылья калибри. Я и не думала, что для него все настолько серьезно. Потому что втемяшила себе в голову непонятно что. Обреченно простонала моя мадам сквозь схлипы, и мне стало еще паршивее, чем было последние пару дней. Еще паршивее, чем когда я, собрав вещи, рыдала у него в гостиной в ту ночь, чем когда делала то же самое в доме Паскаля тем утром, чем когда изо всех сил старалась улыбаться Барбаре, которая пришла помочь мне разобраться в оставшейся вещи отца перед передачей дома новым хозяевам. Чем, когда она везла меня в аэропорт, а потом долго обнимала перед тем, как попрощаться. И если сейчас мне было настолько паршиво, что я снова еле сдерживала слезы, хотя казалось, что уже выплакал их все, то страшно было даже представить, как больно мне было бы, если бы мы с расстались через несколько месяцев, через полгода, год. И значит, я поступила правильно, уехав. Поэтому сейчас запихнула все свои чувства так далеко, как только могла, и подняла на на твердый взгляд. Нат, он изначально знал, что так и будет. Должен был понимать, что я уеду. Мы с ним живем в разных странах, на разных континентах. У каждого своя жизнь. Тогда почему тебя все трясет? Нат, Укоризненно отдернула я его, стараясь взять себя в руки, и он побежденно вскинул ладонь. — Я не лезу. — Спасибо. Выдавив улыбку, я кивнула на лежащую на столе папку, и Натан притянул ее к краю, раскрывая передо мной. Теперь я стала полноправной совладелицей Коламбия Локхолмс. — Натан сказал, что мне придется приезжать, но ты же понимаешь, нельзя как-то обойтись без этого. — Я не собираюсь вмешиваться в его дела и все такое. Мне ничего не нужно и...» «Нет, Полин». Натан с сожалением покачал головой. «Ты должна будешь подписывать некоторую отчетность, и электронной подписью мы не обойдемся». «Ясно». Все стало еще хуже, чем было. Ведь я до последнего надеялась, что Натан сможет избавить меня от этого. «Мне жаль, крошка. Все нормально». Я снова натужно улыбнулась и встала. — Если это все, то мне пора. Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли в аэропорт. Натан поднялся следом, а я мотнула головой. — Не нужно мне еще в гостиницу за вещами. Я поймаю такси. Увидимся. Через полгода. До встречи. Нат заключил меня в крепкие объятия, на пару мгновений даря немного дружеской теплоты но ты всегда можешь мне позвонить.